Часть 16. Бабы с детьми В целом, что я лично думаю про баб с детьми? Я достаточно информативно изложил в статье: Нужны ли бабы с чужими детьми? На эту же тему есть масса отличных статей и обсуждений в интернете. Собственно, данная тема проста как пень и абсолютно раскрыта во множестве источников. как эгалитарного мужского движения, так и во многих других. В двух словах, официальный брак с бабой с чужими детьми – это абсолютный, кромешный идиотизм с любой точки зрения. Бабы с детьми годятся только для секса без обязательств, лишь в медицинских целях, либо для ситуаций, Когда общение с таковыми мужчине как-либо выгодно и удобно, в целом, с приведенной выше точки зрения, я почти полностью согласен. Вот почему почти я и хотел бы поговорить, поскольку я вам рассказываю свои мемуары основываясь исключительно на личном опыте знакомств по газетам и на досках объявлений, на сайтах знакомств. Так вот. За эти 25 лет знакомств всего мне отзвонилось и отписалось не менее десяти тысяч девушек и женщин, если брать по минимуму, хотя я могу ошибаться на 2-3 тысячи в минус. Ведь специально я число откликов никогда не считал, в девяностые годы ежедневно шел просто шквал звонков. Так вот. Из всех этих многих тысяч, в среднем не менее 60-80% это были РСПхи. Далее я буду всех баб с детьми и родивших вне брака, так называемых матерей-одиночек и разведённых с прицепами собирательно называть РСПхами или просто РСП, поскольку какая нам разница? Суть то одна и та же. По молодости, когда мне было до 30-35 лет, РСП составляли примерно 40-60% от всех откликов. Позднее эта цифра возросла до 95-98%. Широко бытует мнение, что РСПхи пригодны для секса без обязательств. Расскажу, что показала лично моя практика. Думаю, статистика хотя бы в силу приведенных выше цифр вполне заслуживает доверия. Во-первых, глубоко ошибочно думать, что после развода либо разрыва с отцом ребенка, вне брака, распыхи делают для себя какие-либо полезные выводы. Подобное предположение в корне изначально неверно, ведь это попытка посмотреть на поведение женщины с точки зрения мужского мышления. Ведь СДС-потребительницы, уже будущие РСПХами, по-прежнему продолжают рассматривать мужчин как рабочий скот, то есть как объект для собственного паразитирования. Посмотреть на свою реальную рыночную стоимость, точнее, на свою мусорную некондицию, они в принципе не способны. Мужчинам это необходимо четко понимать, И всегда об этом помнить. Запомните, комрады, РСПХи по-прежнему держат всех мужчин за мусор, а себя за первый, если не за высший сорт. Да, я прекрасно помню одну фразу от РСПХи. Женщина после развода уже совершила все возможные ошибки и теперь точно знает, как правильно строить отношения. По ее логике, каждой РСПХе должна выстраиваться очередь из мужчин, как в мавзолей в лучшие годы. А между собой эти РСПХи говорят между собой примерно следующее. «Нормальных мужиков нет. Один отстой мусор, на который смотреть даже не хочется То, «Тьфу». «Во-вторых, то есть на практике». По достижении критического возраста, где-то лет в 35-36, почти все поголовные РСП продолжают так же жестко и дорого торговать своим телом. Так и потребительницы без детей также жестко качают права и вымогают материальные ништяки у мужчин. Поэтому в реальной жизни теория про секс без обязательств не особо прокатывает. В-третьих, действительно, среди РСПшек чаще, чем среди баб без детей, попадаются особи, которые согласны на секс без обязательств. По крайней мере, они утверждают, что согласны. На практике все равно получается какая-то фигня. На РСПхе висит ее сокровище с соской во рту. И поверьте мне... У нее просто физически нет времени для встреч. Если она вас будет убеждать, что с ребенком сидит ее мама, папа, бабушка, дедушка, а ребенка забирает папа, что у нее две круглосуточные нянечки. В тот момент, когда вы будете в очередной раз приглашать ее на палочку чая, она вам заявит примерно следующее. Ой, а я сегодня не могу. «У меня же ребеночек. «У меня лично всегда начиналась одна и та же тягомотина. РСП говорила, что на секс со мной она согласна, но предложение встретиться и перейти к, так сказать, практике, что это произойдет в неком обозримом будущем до двух трех недель. Но в основном все сводилось к тому, что РСПе просто было не с кем оставить свое двуногое сокровище». в четвертых кроме того быстро выясняется что рсп даже тем которые не требуют денег якобы согласны на секс без обязательств все равно нужны отношения как же без них на практике это означает то что хотя у рсп хронически нет и не будет времени на секс она будет ежедневно названивать требовать общения и закладывать ваш мозг своими проблемами, то есть использовать мужчину и отнимать у него его время. Поговорить в случае наличия регулярного секса, пожалуйста, я ничего против не имею. Но в данном случае, они не пошла ли такая распеха на три веселых буквы кириллического алфавита? В-пятых, даже если распеха якобы согласна на секс без обязательств, и таковой технически возможен и как либо происходит то не нужно думать что ситуация продлится долго очень очень скоро респа начнет пытаться захватывать мужчину прогибать его на прочность проводить инверсии доминирования и подобную самочью херню к тому же она отточила все эти навыки На своем бывшем муже. Зарубите намертво себе в мозгу, комрады. Дракон. Всегда. Вы слышите? Всегда хочет убить. Даже самая лояльная и дающая распеха Всегда хочет выйти замуж и заполучить очередной синяк в свой паспорт. Повесить на тебя чужих детишек? И отнять все твое имущество. Да, это жестко, как сказал бы Демид из дома два. В-шестых, в принципе, вообще имеет смысл связываться только с теми распехами, у которых детям не менее 18-20 лет. То есть, самим распехам обычно уже не менее сороковника, еще возможно сезонное общение с лояльными распехами, обычно летом. когда прицепы где-нибудь в пионер-лагерях или на бабушкиных дачах. Идеальный вариант, если вы не брезгуете дамочками за сорок, ее сыночек или дочка выучили в школе и уехали учиться в другой город. Квартира у нее свободна, барышня состоялась в карьере, бабки у нее есть. Делать ей по вечерам и особенно по ночам кроме сна нечего. И тут появляетесь вы и периодически заполняете пустоту в ее определенном месте. Второй случай, когда с РСПХами реально что-то замутить, это когда вы встречаете РСПХу без детей где-нибудь на отдыхе в Турции. И пока ее и ваш отдых совмещен по времени, вы можете легко и просто облажать ее Днем и ночью. В-седьмых, для того, чтобы иметь возможность зародыши пресекать будущие конфликты, в том, что они будут, можете не сомневаться. Необходимо до начала отношений жестко, но вежливо объяснить о распахе, что ничего более, чем секс без обязательств, я уточню, именно без обязательств, ей с вами. не светит, и жизненно необходимо озвучить это, чтобы она это услышала и дала вам подтверждение, что она вас поняла. Поведение ее от этого не изменится, а вот послать ее подальше в нужный момент будет в разы проще. В Восьмых, отношения с рспх возможно возможны только в случае сохранения мужчиной. полной и абсолютной степени своей свободы. Если РСП с этим не согласна, то пускай идет в пешее эротическое путешествие в поисках того самого нефритового стержня, иногда турецкого, а иногда доминиканского. В девятых, я бы назвал этот пункт наиболее важным для понимания. В первую очередь, для молодых людей. у которых еще нет детей, и для мужчин любого возраста, кто не полностью крепок в вере и имеет бреши в психологической защите от РСП, или в понимании истинной сути межполовых отношений в матриархальном госупыре. Я не являюсь противником традиционного патриархального брака, где мужчина безоговорочный абсолютный лидер и истинный глава семьи, А женщина – верная, надежная жена и мать. Более того, я ярый сторонник такого брака. Но подчеркну, именно в том контексте, в котором я сейчас озвучил, даже в условиях нашей во всех отношениях уродливой государственной системы, среди во всех отношениях чудовищных быдло-самок, проституток и СДСок иногда встречаются – Хотя встречаются исчезающие редко, не полностью изуродованной системой девушки или подающиеся лечению, с которыми можно создавать семьи и иметь общих детей. Найти таких девушек чрезвычайно трудно. Маловероятно, их очень мало, и они очень рано, как правило, выходят замуж, ибо мужчины далеко не идиоты. точнее. Далеко не все мужчины – идиоты, и годных для семьи девушек вычисляют на раз. Тем не менее, девушки такие есть, и вероятность их встретить или найти, если знать, чего именно ищешь, тоже есть. Но, камрады, умоляю вас, не особо-то обольщайтесь, шанс найти не такую Примерно такой же, как выиграть в лотерею миллион долларов. Так вот, жизнь далеко не такая длинная, как это может казаться по молодости, и далеко не всегда дает второй шанс или возможность воспользоваться выводами из своих ошибок, из ошибок своего прошлого. Поэтому, если особенно в молодости тратить время на общение, или какие-либо отношения с ЭРСПХами, или, не дай бог, как-либо повестись на демо-версию ЭРСПХи, влюбиться в нее, или просто расслабиться и перескать-искать достойную настоящей семьи девушку, то можно совершить страшное, можно необратимо потерять свое драгоценное время и свой единственный шанс на полноценную семью. Хотя я должен вас предупредить: шанс, без каких-либо гарантий, что ваша семья просуществует какое-либо длительное время. Еще раз настоятельно советую, особенно морально нестойким молодым людям, либо вообще не связываться с распыхами, либо придерживаться единственной железноправильной точки зрения на них, а на следующее: РСП — это отработанный мусор, доказавший свою негодность шлак, условно годный только для секса без обязательств. Собственно, в свете всего сказанного выше, что именно делал лично я? Во-первых, по молодости. До 35 лет я просто сразу посылал подальше всех РСП, не общался с ними, не тратил на них свое время вообще. В том возрасте, ибо без детей мне более чем хватало. Во-вторых, в более зрелом возрасте, если РСП требовала что-либо помимо секса, я моментально ее сливал, если сразу давала, То договаривался об исключительно свободных отношениях без обязательств. Через какое-то обычно крайне непродолжительное время Рэспы все равно начинала вонять про серьезные отношения, на что было мгновенно послано.